Но это уже другая история, мы до нее доберемся. А пока Нурай чувствовала тоже, что и я после звонка бабушки. С той лишь разницей, что она еще не опоздала. Но вполне могла опоздать.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 Ну, есть у меня фотоаппарат, растерянно пробормотала рыжая. Даже не знаю. Блин, в соло хочется. А тебе это зачем? Ты что, поклониться туманова? Так сказала, будто и предположить подобный вариант было бы смешно. Нюрка мотнула головой. Скажешь тоже, зачем мне старпёр? Гитарист у него, красавчик. А-а-а, облегченно вздохнула рыжая. Тогда понятно. А что, хорошая сделка?